Мушетта без сил повалилась в углу прямо на землю. Ей мешает сосредоточиться этот поток слов, но все ее чувства начеку подстерегают грядущую опасность, какой она еще и сама не знает. Потому что раз пробудившееся недоверие, так легко не усыпишь. Глазам больно, и она опускает веки. Со стороны, кажется, спит. Однако ни одно движение хозяина от нее не ускользает. Длинными, тонкими пальцами хотя и грязными, а все-таки куда белее, чем у прочих деревенских. Он, как пес, разгребает землю, потревожив слой сухих листьев, разлетающихся по всей лачуге. Открывается люк, прикрытый простой крышкой от ящика с веревочной петлей. Он ныряет в отверстие, и тут же снова появляется. «А ну-ка, глотни!» Этот повелительно грубый тон успокаивает Мушетту, пожалуй, даже больше, чем любое дружеское слово — Впрочем, и защищаться-то у нее нет сил разве что молчанием, разве что этой вот неподвижностью. Только сейчас она начинает соображать, что ее блуждание в Чищеве под проливным дождем длилось долго, очень долго, и что сил у нее совсем не осталось. Судорожно зажимает она зубами оклеенное сухном горлышко солдатской пляжки, откуда разит прокисшим вином. Спиртное, словно струя расплавленного свинца, заполняет всю грудную клетку. Бог ты мой! Ей кажется, будто усталость переливается по всему телу, мурашками покалывает каждый наболевший суставчик. В глиняную кое-как сложенную печь мосье Арсен подбрасывает связку хвороста и также бросая через плечо свое старое кожаное пальто и шерстяную рубаху. Языки пламени... Пробивающиеся сквозь клубы дыма золотят обнаженные, словно из меди отлитый торс. «Погрейся», — советует он. «Я-то знаю, почему я сюда припёрся ясно? Пережду непогоду, так-то оно лучше». Эта девочка — циклон, запомни, циклоном зовется. Лет двадцать назад я уже видел такое, может и похлеще. В ту пору я еще и в школу не ходил, совсем мальцом был. Сначала на море началось, в открытом море. Может, за тысячи и тысячи километров отсюда. Потом мимо англичан пришло к нам. В Булоне небо до того почернело, что все жители на улицу высыпали. Сначала было тихо-тихо. Потом море на северо-западе, само море, поняла, закипело. Да-да, закипело. Ну, вроде как вода в кастрюльке закипает. Пока еще ничего слышно не было. Да и вообще ничего особенного мы не услышали. Только вдруг видим, что все таможенные здания... Паром затянуло. Не дымом, ясно, а паром. Вроде бы и сам воздух тоже закипел. И вот представь, крыша на доке поднимается медленно, медленно так, и издали подумаешь, что это зверь какой-то все раздувает. Ну, дракон, что ли? А потом эта крыша чертова забилась, будто парус, и как взлетит в небо со всеми своими балками, бах, тарарах. Мы где детвора, то есть стоим глазеем, А когда циклон над городом прошел, тогда же земля затряслась. Но в таких случаях сильного ветра не бывает, он весь воздух всасывает, а мы в безвоздушном пространстве остаемся. И даже, говорю, ничего не слышно, только кирпичи до да черепицы, как начнут кругом трещать, вроде шутихи кто запускает. Все паром заволокло и город, и море. Опыт не обманывает Мушетту. Красавец Арсен Пьян. Только пьян совсем по-другому, чем ее отец. Впрочем, никто еще никогда не видел, чтобы он брел по дороге и шатался или держался стенки как раненый зверь, когда тот пробирается в свою берлогу. Так только шуты разные допаяться да себя ведут, презрительно заявлял он, выпьют чуток и уже воображают, будто пьяны-пьяны. При случае он охотно с гордостью рассказывает, что не здешний, что родился в Булоне. Мать-бретонка его родила, ему случайно от неизвестного папаши. обычно то он, выпив, держит язык за зубами. Или же говорит, говорит, вот как нынче вечером, ровным, тихим голосом, почти шепотом. В глазах загорается странный огонек, и когда он переходит к морским рассказам, он служил во флоте. Упаси Боже, даже про себя усмехнуться. Тогда он сразу вскакивает... И идет на обидчика в раскачку, по-матросски, верный признак, что на него нашло. А здешние побаиваются этих приступов ярости, потому что злится он иначе, чем они, по-непонятному злится. «Слушай», — говорит Арсен, — «вот он». Идет наискосок по равнине, через пять минут вовсю разбушуется. Приложи кух к земле, услышишь, как он несется. «Ей-богу, такая погодка кровь бодрит». Погода для настоящих мужчин. Он берет с полу флягу, и губы его уже заранее складываются в лакомую гримаску, от чего он делается похож на маленького мальчугана. — Как бы вы ни напились, мосьярсен, — спокойно произносит Мушетта. — На инче вечером мне в самый раз напиться, — отвечает он. — По самое что не наесть завязочку, понятно? — У меня неприятности. Протянув руку, спрашиваю. Он проводит длинными пальцами по плечу Мушетты, неуклюже ласково касается ее спины, бока. Высохла. Ну вот и ладно, говорит он. С таким ветром пустяка достаточно, чтобы лачуга сразу со всех четырех сторон занялась, и сгорели бы мы здесь с тобой как крысы. Да было бы тебе известно, что у тебя под задом все мои патроны припрятаны. Вот так-то, красотка, взлетишь прямо к небесам. Он принужденно смеется, Мушетте надо бы ответить ему хоть что-нибудь, просто из вежливости ответить, но инстинкт, более властный, чем воля, приказывает ей молчать. К тому же алкоголь мало-помалу испарился, веки тяжелеют, ей хочется прилечь, заснуть. «А ты не из разговорчивых», — замечает он. «Впрочем, для девицы это, напротив, даже приличнее». Из кармана куртки, висящей на гвоздике, он вытаскивает огромные серебряные часы луковицу. «Когда из школы ушла?» «Не знаю точно, на всякий случай осторожно, отвечает Мушетта. Может, в половине седьмого. Я раньше всех убежала. Одна, что ли? Ясное дело. Никто тебя не видел?» «Откуда я знаю? А почему вы меня спрашиваете, мусье Арсен?» Арсен морщит нос, но чисто кошка. Мушетта пожимает плечами еле-еле, так для себя самой. Конечно, вечные побои не окончательно поработили ее сердечко, зато научили, что к гневным вспышкам мужчины следует относиться настороженно, со спокойным и глубоко запрятанным презрением.